Глава 10. Гнофий Сеофтон «Что думаешь?» – псих озадаченно посмотрел на меня. «Не знаю», – протянул я, пытаясь собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Виновав развилку и продолжив идти прямо, мы вскоре попали в большое прямоугольное помещение, разграниченное на множество небольших комнаток невысокими перегородками в человеческий рост. Что ж, довольно легкий и дешевый способ создать работникам офиса иллюзию собственного, если не кабинета, то уголка, где каждый может обустроить рабочее место на свой вкус. Подобная обстановка была привычной для фирм и компаний, но в моем представлении никак не подходила секретной лаборатории зоны. Сразу представляется пара десятков жизнерадостных работников, оживленно беседующих по телефонам и обсуждающих последние пикантные новости одновременно перебирающих целой кучи бумаг под звук мелодичных щелчков клавиатуры. Мне в лицо как будто подул ветер той прежней жизни, где не было ни этой бесконечной войны, ни боли, ни смерти. Простая человеческая жизнь с нудной, ненавистной работой, за которую ты получаешь неплохие деньги, оставаясь при этом недовольным и мечтая о скором повышении с походами по огромным супер- и гипермаркетам, с огромными тележками, в которые ты бросаешь не только то, что надо, но и то, что просто понравилось, из-за красивой упаковки или недавней рекламы. С любимой женой и детьми, от которых ты порой мечтаешь сбежать вместе с друзьями в местный бар, или, что еще лучше, на отдых к морю, где обязательно будет много красивых девушек. Но возвращаясь домой пьяным из бара или с грешком на душе из отпуска, понимаешь – что жить без этих людей, что зовутся простым словом «семья», ты просто не сможешь. Простая, скучная, повседневная жизнь. Много бы я за нее сейчас отдал. Однако предаваться воспоминаниям и фантазиям по поводу своего несостоявшегося будущего мешал один маленький нюанс, возвращающий в реальность и напоминающий о том, где мы находимся. Странный свистящий шум — слабо различимый на грани слуха. Поиски источника звука привели нас в конец офиса к огромной двухметровой дыре в стене. Насколько я знал, псевдогиганты не находились в родстве с кротами. Тогда кто это был? Гигантский дождевой червь? Очередной странной деталью происходящего стала та самая необычная сверхпрочная ткань, что мы уже встречали ранее. Сейчас ей была неравномерно обтянута часть тоннеля, Словно неведомый архитектор хотел таким странным способом придать своему сооружению устойчивости. Но и в довесок ко всему, из тоннеля чувствовалось легкое дуновение ветра, несущее с собой запах гнили и разложений. Вдоволь изучив пустой, уходящий в темноту тоннель, я отошел в сторону, не в силах больше терпеть выворачивающего изнанку запаха, и вздрогнул, когда под ногой что-то хрустнуло. Псих среагировал мгновенно. Не успел я еще ничего предпринять, как он уже выпустил короткую очередь в гору какого-то хлама, находившуюся совсем рядом. Отскочив в сторону и поспешно переведя фонарь на нашу находку, мне ничего не оставалось, как тяжело вздохнуть. Сегодня и вправду был день сюрпризов. Прямо перед нами, прислонившись спиной к стене, сидел человек, накрытый той самой необычной тканью. Голова мертвеца была запрокинута назад, руки широко раскинуты в стороны. Именно на его ладонь мне и повезло наступить. Стоило мне заметить первые сходства, как я непроизвольно поежился. Присев на колени, посветил фонариком на непропорционально увеличенную голову мертвеца. Серая, местами почерневшая кожа с трупными язвами, резкие, почти рубленные черты лица, почти животный оскал, хорошо выраженные надбровные дуги, нависшие над широко открытыми глазами с большими расширенными зрачками, которые, казалось, готовы были даже после смерти испепелить обидчика. Но почему-то я был почти уверен, что при жизни взгляд у мертвеца был осмысленным, властным и умным. Без сомнения, перед нами сидел контролер, небезызвестный монстр зоны, который с легкостью подчинял своей воле человека превращая того в бездушную марионетку, готовую исполнить любую прихоть своего хозяина. Следовало благодарить судьбу, что мы не встретились с этой тварью при жизни. Я взялся за ткань, опутавшую монстра, и попытался было откинуть ее в сторону, но ничего не получилось. Казалось, она намертво слилась с трупом контролера в единое целое. «Да брось ты его! Зачем тебе эта мумия?» не выдержал псих, наблюдая за моими тщетными попытками. «Усыпальницу хочу соорудить нашему фараону», — отозвался я, переводя дух. «Да что же это такое? В прошлый раз было просто». «А может, дело в органике?» «Чего? Думаешь, это из-за того, что в этот раз ткань контактировала с телом?» «Возможно. Я лишь выдвинул предположение. Мне на ум приходит лишь это». «Ладно, все, хватит», — я бросил тело несчастного монстра, когда вдруг на его груди что-то блеснуло оклонившись я осторожно снял заляпанную кровью пластиковую карточку, на которой с трудом читалось. Т.Ф. 421. Старший ученый Антон Николае. Дальше разобрать было ничего невозможно, но и этого было достаточно. Я еще раз посветил в лицо монстра и почувствовал, как гулко застучало сердце. Узнать в изуродованной морде контролера лицо встретившего нас молодого парня Было практически невозможно практически я перевернул пластиковую карточку и с удивлением обнаружил приклеенную небольшую фотографию с которой на меня смотрела улыбающаяся девочка сидящая в кресле и держащие в руках огромного плюшевого мишку глаза ребенка буквально светились той неподдельной радостью которую могут источать только маленькие дети еще не испорченные влиянием окружающего их жестокого мира Груди будто что-то ожило и медленно зашевелилось, заставляя сжать зубы от бессилия. «Как бы сейчас выглядела моя дочь!» Я перевернул фотографию и с замиранием сердца прочел. «Вике, два с половиной года. Золотой улей. Восемнадцатое, «Виктория! Кто знает, черт возьми, кто знает!» Я аккуратно убрал фотографию в отдельный карман разгрузки, понимая, что не могу ее просто взять и бросить. Поступить так значило для меня предать этого ни в чем не повинного ребенка. Очень редко к нам снисходят ангелы, но одного такого я только что увидел на этой ничем не приметной фотографии. — Пророк! — псих похлопал меня по плечу. — Мне одному кажется или этот странный звук в тоннеле Я вскинул ладонь, заставляя напарника замолчать. На несколько секунд задержал дыхание, пытаясь сконцентрироваться на окружающих нас звуках, вглядываясь в темноту тоннеля. После чего тихо произнес, чувствуя за спиной прерывистое дыхание напарника. «Ты не ошибся. Прежние звуки действительно исчезли. Но зато появились новые. Сюда кто-то идет. И готов поклясться, это не человек. Взрывчатка, которую нес танк, у тебя...» Псих не ответил, поспешно скинув рюкзак, в тропях расстегнул его и вытащил пару зарядов, упакованных в какой-то хитрый сверхпрочный пластик. Забрав один, я направился к левой стене тоннеля, кивком головы указав психу на противоположный. Закладывать подобные мины ловушки было плёвым делом. Уже через пару минут мы стояли чуть в стороне, поглядывая на результаты своих трудов. «Будем взрывать?» — осведомился напарник. «И сейчас». Кто знает, вдруг я ошибся. Кроме того, возможно, это единственный выход отсюда. Как только мы удалимся на безопасное расстояние, я активирую мины. Если кто-то решит пройти мимо, не обезвредив их, то последнее, что он увидит – оглушительный фейерверк в свою честь. А это не опасно для нас? Не опаснее, чем жить в зоне. Если под стенами этого уютного офиса не заложена взрывчатка, то все будет нормально. Повернувшись, я внимательно оглядел помещение. Искать здесь информацию не имеет смысла. Скорее всего, тут располагался младший персонал. Их записи нам мало интересны. Возвращаемся. Пора, наконец, вломиться внутро этой богом покинутой лаборатории и понять, что, черт возьми, здесь произошло. «Подим?» Псих кивнул на запертую прозрачную дверь, направив на нее дуло автомата. Я лишь усмехнулся и покачал головой. Наивный, как ребенок. Приблизившись к двери, я осторожно провел по ней ладонью. После достал нож и осторожно черканул лезвием по прозрачному материалу, отдаленно напоминающему слегка мутноватое стекло. Силой мы здесь вряд ли пробьемся, подвел я итог своим стараниям. Материал сверхпрочный. Доставать пиротехнику? Не стоит. Оставим это на крайний случай. С сожалением я окинул взглядом электронный замок, вмонтированный рядом с дверью. Был бы здесь механик. Что ж, придется обходиться своими силами. Я достал из кармана карточку, снятую с груди контролера, и, колеблясь всего пару секунд, провел ею сквозь щель в замке. И тут же отпрыгнул в сторону, вскидывая автомат, когда вдруг раздался сухой щелчок, и дверь медленно отъехала в сторону. Псих удивленно присвистнул, заглядывая мне через плечо. А удивляться и впрямь было чему. Переступив порог помещения, мы тут же замерли, поразившись масштабами открывшегося зрелища. Столы, колбы, микроскопы, компьютеры и прочая псевдонаучная хрень, положенные в любой уважающей себя лаборатории, была на месте. Но занимала она смехотворное пространство по сравнению с тем, что находилось в центре огромной комнаты. Гигантских размеров сооружения – напоминающий ядерный реактор с множеством труб, уходящих в стены лабораторий. Низ этого адского котла был помещен в бассейн, заполненный мутно-желтой непрозрачной жидкостью, радиационный фон от которой заставлял поежиться. Лечебные ванны на сегодня точно отменялись. Наглядным примером полезного влияния водных процедур был распухший от воды труб, плавающий около самого края бассейна. Человек был сильно изуродован, Кое где на теле были видны оголенные кости. Волосы на голове отсутствовали. Вместо них остался лишь небольшой клок на самом затылке. А левой руки у трупа вообще не было. От нее остался лишь короткий обрубок, венчавшийся кусками почерневшей плоти. Заглянуть в лицо мертвецу я не то чтобы не отважился. Просто не было никакого желания лицезреть подобное. Идущий от трупа тошнотворный, выворачивающий наизнанку запах, усиливало отвращение от представшей перед нами картины. «Черт бы меня побрал! Что это за штука?» В голосе психа отчетливо слышалось удивление и плохо скрываемое восхищение. «Труп обыкновенный, дурнопахнущий!» «Да нет, я об установке! Как они умудрились соорудить здесь такое?» «Может, это и не они!» «Да и вообще, какая разница? Нам нужно узнать суть проекта, И что-то мне подсказывает, что планировалось здесь нечто грандиозное. Неужели им не хватило первого и второго взрыва? Они решили окончательно угробить все человечество? Это нам только предстоит узнать. Пошли. Мы миновали сектор лаборатории, сплошь заставленный столами с научным оборудованием, и приблизились к железному мосту, что был сооружен бассейном и вплотную подходил к установке. Именно там... На небольшом пятачке свободного пространства, почти соприкасаясь с котлом, и была сооружена небольшая будка со смотровым окном, скорее всего, центр управления этой штукой. «По одному. Только держись рядом, мало ли», — кинул я через плечо, первым вступая на мост. Идти было тяжело, ноги не слушались и порой так и норовили соскользнуть со спасительного металла. Это объяснялось усталостью и страхом страхом до да дрожи в коленях. И каждый день приходилось ступать на проржавевший, разваливающийся по кускам мост, да еще и подгонять себя, понимая, что стоя на месте, ты только увеличиваешь шансы провалиться вниз и захлебнуться в вонючей, пропитанной радиацией жидкости. Согласитесь, позорный конец для сталкера, дошедшего так далеко и утонувшего на подступах к своей цели, которая могла спасти множество жизней скрежет металла за спиной, заставил резко обернуться. И как раз вовремя, чтобы ухватить за плечо балансирующего на самом краю психа. Как оказалось, небольшой участок моста не выдержал нагрузки и просто-напросто отломился, чуть было не угробив напарника. Благо, основная часть конструкции осталась цела, а значит у нас был шанс не только добраться до гигантской установки, но и вернуться обратно. Псих осторожно обернулся и коротко кивнул. На его бледном лице красовалась измученная улыбка. Не сговариваясь, мы оставили слова благодарности на потом, двинувшись дальше. Ежеминутно чертыхаясь, и то и дело посылая ругательства в адрес проектировщиков лаборатории, мы кое-как достигли заветной комнаты управления. На ее двери красовался уже знакомый нам электронный замок. Еще пара секунд возни, и, оказавшись внутри, нам, наконец, удалось перевести дыхание. В комнате обнаружился напечканный электроникой пульт управления, разместившийся под смотровым окном и занимающий почти все свободное место, и сиротливо стоящий в углу компьютер, смешно выглядевший на фоне своего старшего собрата. «Черт возьми, я за сегодня состарюсь лет на десять», выдохнул псих, утирая с лица пот и усаживаясь прямо на пол. «А что, есть для кого беречь молодость?» усмехнулся я, подходя к огромному пульту управления. Количество расположенных на нем кнопок, рычажков и тумблеров поражало воображение. Вот только, как бы я ни старался, но на попытки активировать систему электроника никак не реагировала. Вскоре психу надоело наблюдать за моими тщетными усилиями, и он присоединился, стал с умным видом изучать пульт. Честное слово, он даже заглянул под него. Ему бы сейчас чистенький белый халат, и он точно бы сошел за местного ученого. Светила науки, мать его. «Напряжение на терминал поступает, но это нам ничего не дает. Он заблокирован», — наконец поставил диагноз напарник. «Да что ты говоришь? И что нам дает твое умозаключение?» «Ничего. Я не знаю, как его разблокировать. Механик, может, и смог бы, но... Может, стоит попытаться создать в системе критическую ошибку? Но можно перестараться и спалить все к чертям собачьим. Как думаешь?» «Честно? Я ни хрена не понял. Могу создать ему лишь критическую дырку, в упор из автомата. Может, здесь посмотришь?» Я кивнул настоящий в углу компьютер. Псих пожал плечами и направился к столу. Еще пару секунд ушла на то, чтобы он вдоволь пощелкал по клавиатуре и с тем же кислым видом отрицательно покачал головой. «Бесполезно. Я думаю, ученые успели заблокировать все оборудование. Без их помощи нам вряд ли что-то светит». Ну и куда же они все исчезли? Не могли ведь здесь работать те несколько человек, чьи останки мы видели? Так кто их знает? Причиной их исчезновения может быть прожорливый контролер или тот странный тоннель. Мало ли. В комнате повисла тишина. Никто из нас не знал, что еще сказать. всех отрешенно смотрел в одну точку, о чем-то сосредоточенно размышляя. «Мне тут не дают покоя последние слова черного сталкера», наконец произнес напарник. Может, сейчас и не время, но что он хотел сказать? «Познай самого себя», — уточнил я, хотя и прекрасно понимал, о чем идет речь. «Не знаю. Его слова не стоит воспринимать буквально. А может, стоит попробовать? Что мы теряем?» Как-то странно произнес псих, словно уверяя самого себя в правильности сказанных слов. Я с удивлением посмотрел на напарника, и наши с ним взгляды пересеклись. Впервые в жизни я не смог ничего прочитать во взгляде человека. Совсем ничего. Таких людей я раньше не встречал. Психа нельзя было предсказать или предугадать, да и понять почти невозможно. Словно каждый раз перед тобой оказывался другой, совершенно новый человек. «Не для кого», — произнес напарник, продолжая буравить меня взглядом. «Ты о чем?» «Ты задал вопрос, я ответил». «Меня никто не ждет там, за кордоном. Мне не для кого себя беречь». «Что, совсем-совсем никого? Ни одного близкого человека?» «Был отец, но...» Псих вдруг замолчал, и я понял, насколько тяжело ему говорить. Он как будто силой выдавливал из себя слова. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Кнофи Севдон», — почти беззвучно произнес Псих. «Как ты попал в зону?» Вопрос повис в мертвой тишине. Псих молчал, не сводя с меня глаз, а я не знал, что сказать. Сколько лет прошло с того момента, как я пересек периметр, а сколько всего пришлось пережить за это время. Теперь и вспомнить тяжело. А надо ли? Псих, я не хочу говорить на эту тему. По крайней мере, не сейчас. «Что ж, тогда я первый», усмехнулся напарник, собираясь с мыслями Даже не знаю, с чего начать. Может, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Только один. Кто ты? Я не совсем понимаю. Брось. Хватит прикидываться. Раз захотел на чистоту, давай. Я видел, как ты остановил тогда аномалию, что чуть не убила механика. И еще твое ранение, полученное в ходе перестрелки с монолитом. Когда я схватил тебя за простреленное плечо, не давая упасть в бассейн с радиоактивной водичкой, ты даже не скривился от боли. Готов поспорить, что там уже иран раны-то нет. А ты наблюдательный. Даже слишком. Псих расстегнул подсумок для артефактов и достал оттуда абсолютно ровный, блестящий черный камень, который только-только помещался на его ладони. С виду обычный булыжник. Но было в нем что-то необычное, приковывающее взгляд. Я облизнул пересохшие губы, внимательно следя за напарником. А псих, усмехнувшись, произнес... Вот ответ на все твои вопросы. Я нашел его на том странном поле аномалии, где чуть было не погиб механик. Можешь мне не верить, но камень появился прямо из воздуха, точно передо мной. Я не знал, что это за арт. В базе данных нет ничего подобного. Правда тогда, беря его в руки, я даже не задумывался над этим. Как видишь, это нас и спасло. Я правда не знаю, как мне удалось удержать аномалию. В тот момент мне словно кто-то подсказывал, что и как нужно делать. Это чувство невозможно объяснить. Что-то за гранью понимания. «Дай мне камень». Я протянул руку, но напарник отшатнулся от меня, как от прокаженного. «Нет. Тебе ли не знать, что каждый артефакт, подаренной зоны это твой личный трофей, добытый на поле боя? И никто не вправе забирать его силой?» «Плечо!» Сменил я тему, понимая, что ничего не добьюсь, если продолжу давить. «Ну а рана на плече?» «Ты прав, там остался лишь еле заметный рубец. Но по меркам Зоны это плевое дело. Здесь можно найти с десяток артефактов, обладающих подобным лечащим действием». «И ты думаешь, я вот так просто во все это поверю?» «Это твое право. Я рассказал тебе правду, какой бы фантастической она ни была. Зона богата на сюрпризы. Ты должен был к этому привыкнуть». Я улыбнулся, понимая, что псих прав. Вспоминая произошедшие события и перебирая все возможные варианты их дальнейшего развития, я в конечном итоге приходил к одному и тому же выводу. Оправдания напарника вполне могли оказаться правдой. Пусть чудодейственные, основанные на нечеловеческом везении, но все-таки правдой. Всех, а как давно ты в зоне?» «Что, делаю слишком большие успехи для новичка?» «Тебе ли пророк об этом говорить?» В зону я попал примерно за три месяца до нашей с тобой встречи. И сразу понял, что жизнь вольного сталкера не для меня. Выбор пал на долг и свободу. Инь и янь. Две сильнейшие группировки, противоборствующие между собой и с радостью принимающие новых волонтеров в свои ряды. Но в долге меня смущало то, что вы по своей сути военные и порядки у вас царят соответствующие. А у меня амбиции через край – Итог, думаю, понятен. Добраться до темной долины, где свобода квартировала после заданной им монолитом трепки, было тяжело. Но тогда мне казалось, что лучшая жизнь совсем рядом, и легкие ветра гнали меня вперед. Реальность, как всегда, оказалась намного жестче радужных фантазий. Но со временем жизнь вошла в привычную колею. И вскоре мне было доверено первое задание – Нашей целью был КВАД Долга, возвращающийся на базу через дикие территории. Мне предстояло с группой опытных бойцов устроить засаду и расстрелять несколько человек. Просто, правда? Но все пошло совсем не так, как мы планировали. КВАД двинулся другим маршрутом, заметил нас и первым открыл огонь. Когда я подоспел, все было уже кончено. «Раненый в живот язык и три трупа с вашей стороны против шестерых с нашей». Пилот, командир моей группы, был в бешенстве. Приказав мне следить за пленным, он вышел на связь со штабом, согласовывая дальнейшие действия. А я пока занялся доверенным мне парнем, обрабатывая его ранение. Меньше всего на свете мне хотелось отвечать за то, что он умер от потери крови. Как оказалось, ранением в живот все не ограничилось». Одна из пуль попала парню в руку. Правда, тогда я еще не знал, что она всего лишь слегка оцарапала кожу, разорвав рукав и повредив контейнер, чтобы был зашит между тканью. Бегло осматривая пустяковую рану, я заметил цепочку, свисающую из потайного кармана. Это была флешка. Стоило мне только дотронуться до нее, как боец, взвыв от боли, накинулся на меня. Знаешь, лучше бы я тогда его пристрелил. Псих замолчал и, опустив голову, потер уставшие красные глаза. После полученных инструкций, командир принялся за пленного. Только тогда я наконец понял, куда попал. В середине разговора боец больше походил на кусок мяса, чем на живого человека. Сейчас я удивляюсь, как тогда не сорвался. Единственное, что меня сдерживало, это флешка, что осталось в моей ладони. А тот парень, он ведь смотрел на меня все время. До последнего. Вскоре он потерял сознание и скончался, не приходя в себя. У пилота тогда совсем крышу сорвало, и он стал срывать злость на подчиненных. Однако я был удостоен лишь его презрительного взгляда. Знаешь, так смотрят на пустое место. Он так ничего и не понял. А на следующее утро я был уже далеко и мог лишь догадываться, какой переполох начался в лагере, когда обнаружили труп пилота с перерезанным горлом напарник замолчал, достав нож и в задумчивости проведя большим пальцем по лезвию. Это была его любимая игрушка. С тех пор я ношу его как сувенир, на память о том дне, когда прежний забитый паренек обернулся психом, не боящимся говорить правду в лицо. Как думаешь, ради того чтобы наконец стать самим собой, достаточно просто уйти в зону. Псих замолчал и вопросительно посмотрел на меня. Я ничего не ответил, просто не знал, что сказать, впервые встретив человека, который был благодарен зоне за то, что та поломала его жизнь. Какая все-таки интересная штука судьба. Мой отец, от которого я сбежал в зону, будучи военным, оказался по духу сродни пилоту из свободы, а в группировке «Долг», который вызывал у меня лишь отвращение, я нашел как раз то, что искал, точнее того, кого искал. Ты кого-то конкретного имеешь в виду? Не смеши меня, Пророк, ты уже давно все прекрасно понял. Тебя. Я имел в виду тебя. Ты ведь один такой. Не можешь успокоиться, у тебя будто что-то засело внутри и не позволяет спокойно жить. Ты мучаешь себя вопросами о том, что было бы, останься ты в кваде, сколько смертей ты смог бы предотвратить, сколько жизней спас, но ты боишься ответственности и тщательно избегаешь ее. С тобой случилось что-то такое, что сломало всем нам известного пророка. Но прошлое так просто не отпускает тех, кто когда-то были лучшими. По крайней мере, до тех пор, пока они с ним не рассчитаются. Поэтому ты и хочешь сыграть роль чековой книжки? Да, черт возьми. Если ты сдохнешь где-нибудь под забором, то в последние секунды жизни будешь проклинать себя» впустую растрачиваешь свой потенциал, занимаясь работой, на которую отряжают зеленых новичков. Хватит себя мучить. Научи меня всему, что знаешь. Раскрой все свои секреты. я обещаю, что заменю тебя, став достойным преемником». «Я не верю в череду простых случайностей. Все в нашей жизни происходит с какой-то целью. А теперь только представь, насколько сильно нас связала зона». «Бред!» – выдохнул я, глядя в лицо этому взорвавшемуся юнцу. «Ты сошел с ума!» правда, так ничего и не понял. Тогда ответь, почему меня с распростертыми объятиями встречают в долге? Почему Воронин лично ходатайствует на мой счет? Все просто. Тот квад, что был уничтожен свободой, шел с янтаря, и главной его целью была флешка, на которой содержалась важная информация. Это был ключ от той самой лаборатории, в которой мы сейчас находимся. То самое недостающее звено, о котором тебе говорил генерал. Один мой поступок изменил судьбу десятков людей. «А во всю эту историю ты ввязался чисто случайно», просил я, подводя итог всему вышесказанному. «Да, поняв, что свобода меня так просто не отпустит, а в лице долга я обрел сильного врага, мне ничего не оставалось, как идти к вам, в надежде все исправить и найти убежище. И у меня получилось. Но мои мотивы во всей этой истории понятны и предсказуемы. Чего не скажешь о твоих». «Воронин лишь вскользь упоминал о тебе, и...» «Не много ли генерал говорит простому сталкеру?» и начинай, пророк!» «Теперь ты знаешь, что во всем этом деле есть и моя заслуга. Осталось понять, в чем заключается твоя роль!» Псих замолчал, продолжая сверлить меня взглядом. «Честно, мне было плевать!» Я закрыл глаза, прикоснувшись затылком к холодной стене. «Насколько же все просто!» случайности, стечения обстоятельств и судьбы людей, которые вынуждены были пожертвовать собой из-за череды чьих-то поступков. Как бы все повернулось, если бы псих не сорвался и не прирезал пилота, не вернул нам флешку и тем самым не подписал смертный приговор сторонним людям, которые не имели к этой истории никакого отношения? Кто бы поплатился за это? Чаще всего платить по счетам приходится тем, кто нас ценит и любит. Они всегда готовы отдать за нас жизнь, но при этом не думают, каково нам после этого жить с такой жертвой. Порой хочется поступить точно так же и перестать напиваться до беспамятства вечером и просыпаться ночью в холодном поту. Взвешивать, просчитывать, пытаться забыть. Воспоминания Несмотря на, казалось бы, распространенное мнение, что время лечит, безумно тяжело вспоминать и переживать всё заново. И с каждым разом становится ничуть не легче. Только хуже. Как сейчас.